Итак, опуская все эпитеты и красивости, я передам вкратце рассказ Захан -Или, услышанный мной в просторном холле между библиотекой и обсерваторией. Давно, лет триста назад, когда киит расплодились до края материка, на маленьком колочке суши между океаном и горами они обнаружили страну Истанди. В гости они никого не звали, вообще вели себя замкнуто, но их очень заинтересовали орудия Китрац, сделанные из тяжелого серебристого металла. Плавить и обрабатывать его было настоящей мукой, но зато вещи, изготовленные из него, служили почти вечно. В обмен на слитки этого металла истандийцы начали продавать различные орудия и приспособления, позволившие достаточно быстро продвинуть цивилизацию до определенного уровня. Затем они научили жителей Алонис добывать и другие металлы, относящиеся на моей родной планете к категории редкоземельных и тяжелых. Постепенно Кейт-Рац перестали производить продукты питания, довольствуясь поставляемыми из других стран в обмен на собственные истандийские товары. Тем более, что в горах еды было не очень-то много. Все шло хорошо до тех пор, пока цивилизация не подросла до уровня спутников-шпионов и прочей ерунды. Тогда-то в распоряжении разведок Киит-Рац, Ирингар и еще несколько стран с развитой технологией появились спутниковые снимки. На снимках Истандии из космоса было ясно видно и взлетное поле, явно космические или аэрокосмические аппараты. Судя по отсутствию пусковых ферм и теплового фона при взлете, истандийцы продвинулись в этом смысле куда, как дальше всего Алонис. Затем была обнаружена база на Равиде, одной из удаленных от Алонис планет, и космические корабли, интенсивно курсирующие между Истанди и той самой базой. Куда потом девался металл, было неясно. Выяснить не позволяло техническое несовершенство используемой техники. Причем никто не уничтожал ни спутники, ни спускаемые аппараты. Только один раз севший, видимо, прямо на дороге аппарат, двуногие и двурукие в скафандрах отнесли в сторону, после чего продолжили свой путь в трактороподобном экипаже. Эти снимки в числе прочих мне продемонстрировали на экране в холле. Жителей Алонис такое пренебрежение злило куда больше, чем открытое проявление враждебности, но у них хватило ума не проявлять своего недовольства открыто. Снимки засекретили, просочившиеся в печать слухи опровергли. В общем, все как у нас. Правда, несколько раз появлялись заметки, что кто-то пропал на границе с Истанди, на идиотов не жаловали и здесь». Идиллия была нарушена несколько лет назад, когда разразилась война между Киитрацей и Арленка. Поставки тяжелых металлов, добываемых не только в горах, но и в степной зоне, резко упали. Соответственно, сократились и поставки оборудования от истандийцев. Но активно вмешаться в военный конфликт они не желали, делая только одно – Под великим секретом они передавали военные технологии, еще не знакомые этому миру, причем с наглухо залитыми блоками и недвусмысленной картинкой взрыва, предупреждающей любое желание вскрыть эти самые блоки. Но самое главное было в другом. Первые клайдеры были захвачены у арлингов, сначала разбитые покореженные с вынутыми или мертвыми излучателями, а затем и вполне боеспособные. Судя по тому, что истанди подобного не производили, просто негде, и они, и «Арлинги» питались из одного источника. Затем пружина начала раскручиваться дальше. В рядах армии «Арлингов» стали появляться высококвалифицированные чужаки, и стабилизировавшееся вроде бы положение на фронте опять качнулось не в нашу сторону. От Истондии потребовали ответа. После несостоявшегося покушения на императора некоторая информация была дана. Тогда и стало известно о Галактической империи и о гатрийских наемниках главной военной силе Арлингов. Немногочисленные, но очень хорошо подготовленные воины с планеты Гатри были ядром имперских вооруженных сил, но за деньги часть гатрицев, в основном те, кого бы мы называли отщепенцами, воевали где угодно и с кем угодно. Положение вновь изменилось с моим прибытием. Оказывается, наши ракеты накрыли тогда не только штаб армии, но и командующего гатрийскими наемниками и и Минар, и заодно и собранных на совещание командиров отдельных подразделений. Теперь за мою голову была назначена такая награда, что в прифронтовой зоне рыскала не одна сотня желающих поживиться. Правда, зная свой скверный характер, халявой я бы это не назвал. Откуда поступало свежее подкрепление, мои жены не знали. Знали только одно – космодрома на Арлинка не было. Но над островом время от времени вспыхивала радуга что-то вроде северного сияния. По своей прошлой жизни я знал, что подобное сияние возникает при выбросе элементарных частиц в эоносферу, а примерно через несколько дней начиналась активизация действий Арлингов либо на каком-то участке фронта, либо на всех фронтах. С некоторой долей вероятности можно предположить, что сияние было связано с работой некой установки по перебросу войск. Какое именно, эстандийцы не знали или просто говорили, что не знают. Теперь все встало на свои места. Оставался еще один вопрос. К слову сказать, казавшийся мне главным. Я рассказал сидящим вокруг меня девушкам краткую историю своего появления в этом мире. Начиная от моего пребывания в секретном институте, заканчивая тем, как я очухался в незнакомом мне теле. «Видите, никакой я не бог, а просто парень, которому чудовищно повезло», – закончил я свой рассказ. Но, вопреки ожиданиям, девушки заулыбались, а рыжеволосая Кена, обернувшись к Инартега, попросила «Инар, расскажи Бикха-бехан легенду Бикху». Удобно устроившись в мягком кресле и полузакрыв глаза, Инар, обладательница роскошной гривы пепельно-русых волос, начала петь. «Никакого музыкального сопровождения не требовалось, мягкий, мелодичный и неожиданно сильный голос Инар был красив сам по себе». Тот, кто придет издалека В чужое тело облаченное Обрушит горе на врага И град спасет благословенный Огнем огонь он остановит их, звездам проложит дорогу Тот, кто врагов своих простит Недаром носит имя Бога Ему покорны свет и мрак Огонь и сталь в его руке И стаи бешеных собак В бескрайней утонут реке Пройдя по звездному мосту Он обретет свою судьбу Шагнувший через пустоту Прославивший свою Звезду. «Красиво! Это вы написали?» — спросил я, немного помолчав. «Девушки сдержанно засмеялись. Ну что ты ответила за всех лираттах? Когда это было написано, никто не знает. Такая надпись есть на всех кора дешел «На этих огромных валунах? Ну да». «А я-то гадал, чё там на них нацарапано?» «Знал бы, что про меня никогда в жизни не сломал бы», — попробовал я обратить все в шутку. Тут уже они засмеялись в голос. Кто-то сказал, «Их еще штук сто по всей планете. Да, богатое поле деятельности». «Ну да», — я сделано обиделся. «Делать мне больше нечего», — добавил, обращаясь к Захан. «Я, кажется, еще я видел ваш спортзал. А тебе интересно?» «Ну, разумеется», — ответил я, вставая с кресла. Увиденное в спортзале меня немного озадачило. Макевары, мишени для метательного оружия, стойки с мечами и пиками. Удивленный, я подошел к одной из стоек и взял в руки меч, прямой и легкий. С глубокой гардой он напоминал рыцарский. Только не тот, которым ковырялись на турнирах, а боевой, для настоящей драки. «А откуда все это?» это историческое оружие искусство владения им передается жрицам твоего храма из поколения в поколение ответила кеена но ну, почему остальные ничего не знают об этом это тайное знание оно сохранилось только в храме воина люди сами все растеряли мы сначала пытались сохранить школы где обучали искусству бою но последняя закрылось более ста лет назад «И что вы всем этим владеете?» — с недоверием спросил я. «Риса? Ками?» — скомандовала Кена. Девушки скрылись на несколько минут и появились уже облаченные в доспехи, надежно укрывавшие их от возможных повреждений. То, что я увидел, было, конечно, не вершиной боевого фехтования, но вполне, вполне достойно. А шесты, с которыми стояли младшие жрицы... Риса и Ками ушли переодеваться, а их место заняла другая пара. «Шестые выглядели намного лучше. Стиль чем-то похожий на посох буддийского архата, но смещенный в сторону коротких ударов». «А без оружия?» — не сдавался я. «Кто из вас лучше?» Заха наглянулась. «Ну, наверное, Кена». «Кена, а ты не против поединка со мной спросил я смугла красавицу разгоряченную зрелищем схватки на мечах может лучше в спальне предложила она потягиваясь как кошка победишь будешь первой пообещал я сбрасывая сандалии сверкнув глазами она убежала и вернулась переодетая во что то отдаленно напоминающее кимоно в ее руках была такая же одежда и для меня Я взял принесенное в руки и критически осмотрел. На меня это было явно мало. Я сбросил свою накидку, сунул одежду в руки, кому-то из девчонок и остался только в просторных расшитых шароварах. — Кена, подожди минуту, я хочу немного размяться, — сказал я и проделал короткое, но энергичное кота золотой росы. Строго говоря, разминка мне была не нужна, я просто хотел привыкнуть к полу и своим штанам, которые развивались на мне словно флаги. «Я готов», — сказал я и повернулся к ней. Глаза Кены горели, будто два уголька. Приняв необычную, но вполне рациональную стойку, напоминавшую журавля, она начала сокращать дистанцию и вдруг неожиданно прыгнула, едва не задев пяткой мой живот. Я упал вниз, и, не давая ей обрести опору для новой атаки, крутнулся мельницей. Девушки не хватило буквально мгновения для группировки тела, и я сшиб ее с ног. Но Кена не собиралась сдаваться. Она кувыркнулась и вскочила на ноги в полутора метрах от меня, тут же атаковав ударом пятки назад. Я скользящим движением заблокировал ее ногу и рукой ударил в коленный сгиб. Кена опять кувыркнулась на пол и снова встала в стойку. Судя по всему, на этот раз она собиралась достать меня снизу. Я легко ушел от атаки, драконьим хвостом сделав сальто над ее головой. «А теперь попробуем по-другому», — объявил я. И новую атаку встретил вязким движением паука. Через мгновение Кена стояла с закрученными за спину руками, которые я удерживал одной рукой, а второй держал ее на контроле за горло. Зал огласился приветственными криками. Девушки радовались моей победе, как своей, и только Кена отошла в угол, тихо переживая неудачу. Я подошел к ней положил руку ей на плечо. «Кена, ты победила!» «Как?» «Еще не веря, она смотрела на меня, пытаясь понять, шучу я или нет». Но покорило мое сердце, тебе так больше нравится. Да, она коротко кивнула и счастливая ускакала переодеваться.